Глава 13. Луиза. По-моему, Мариана слегка успокоилась после двух бандеролей от Кейра. Но все еще устало выглядит. Похоже, она действительно не знает, когда Кейр вернется и делает вид, что ей все равно. Но меня не проведешь. Постоянно ставит диск с этим птичьим гомоном полное сумасшествие. Мне уже кажется, что я живу в птичнике. Когда сажусь работать... Надеваю наушники, а Герт, если ему нужно что-то спросить, подзывает меня жестами. Он считает, что по идее наушники должна надевать Марианна, резонно. Я объяснила мальчику, что сестра моя ушами еще и смотрит, поэтому ее нельзя лишать контакта с внешним миром. Да пусть себе слушает, если это поднимает ей настроение, хотя странно, конечно». Выбрав подходящий момент, я предложила Мариане сходить к нашему гинекологу, миссис Грейк выяснить насчет климакса. Думала, она отошьет меня, но, представьте, согласилась. Сказала, что неважно, себя чувствует, и с месячными что-то не то. Ну вот, сказала я, это симптом, может быть, пора принимать что-то гормональное. Бедняжка моя, ей же всего сорок пять. «И уже придется испытывать все эти приливы, бессонницу и прочие радости». Я сразу же записала сестру на прием, пока она не передумала. На следующий же день отправились с ней в клинику. Я ждала ее в приемной, с удовольствием листая старые подшивки журналов «Хеллоу» и «Окей», «Okay» и волнуясь, как она там. Мариана решила, что ослышалась — ведь сама она все больше привыкала к мысли, что ее настигли, как говорила Луиза, некоторые возрастные моменты. «Простите, я, кажется, не совсем поняла». Глянув поверх очков на свою незрячую пациентку, доктор Грейк произнесла очень четко, но с затаенным сочувствием. «Я сказала, что у здоровой женщины вашего возраста...» Задержка чаще всего означает наступление беременности, которое может сопровождаться резкими перепадами настроения, слабостью и прочими типичными проявлениями. «Миссис Фрейзер, такой вариант возможен?» Мариана закрыла на миг глаза, потом еще раз. «Да, да, возможен. Тогда давайте проведем тест». Если беременность не подтвердится, будем думать дальше, что и почему. Но мне кажется, что ответ будет положительный». Заметив, как побледнела ее пациентка, доктор Грейк участливо спросила. «Я чувствую, это шокирующее известие для вас и вашего мужа. Шокирующее для меня, для мужа едва ли. Вот и хорошо. Он умер». «Погиб. Восемнадцать лет назад». Доктор Грейг сняла очки и пытливо посмотрела на каменное лицо Марианны. «Понятно. А отец?» «Отец сейчас где-то неподалеку от Северного Полярного Круга. Да хоть в седьмом кругу Ада. Какая разница, где он? Он лишь биологический отец». «Это случайная связь?» — осторожно поинтересовалась доктор Крейг. «Вот именно. И она в прошлом. То есть в настоящее время сексуального партнера не имеется?» «Нет, не имеется. Имеется сестра. Я живу вместе с ней». Доктор посмотрела на карту Марианы. «И вам сейчас сорок пять?» «Да». «А дети у вас есть?» «Нет». «А у сестры?» «Нет». «Если не считать любовника, который годится ей в сыновья». «Понятно», — сказала доктор, стараясь не выдать голосом своего изумления. Она снова надела очки, опять обретя официальный вид. «Ну что ж, миссис Фрейзер, если ваша беременность подтвердится, то вам придется принимать какое-то решение. Разумеется, сначала хорошенько все взвесив». Растить одной ребенка всегда трудно в любом возрасте, а учитывая ваши обстоятельства... Наверное, вам известно, доктор тактично понизила голос, что в ваши годы значительно возрастает угроза выкидыша. Известно. Один уже пережила. Значит, это не первая беременность? Не первая. Много-много лет назад я ждала ребенка и потеряла его. Говорят, это из-за смерти мужа нервное потрясение. Оно стало причиной выкидыша. Может быть, это все равно бы произошло. Мне сказали, что такое часто случается. Один выкидыш на пять беременностей. Природа очень расточительна, не правда ли? Мариана слушала себя почти с ужасом. Как она, не умолкает, тараторит? Может, это начало истерики или даже нервного срыва? Но вот доктор снова заговорила, и Мариана стала сосредоточенно слушать. Выкидыши действительно случаются часто, чаще, чем представляют люди, далекие от медицины. А еще вам наверняка известно, что у мам вашего возраста гораздо чаще рождаются дети с отклонениями от нормы, Но не будем раньше времени волноваться. Сначала надо сделать тест. Можем прямо сейчас, но потребуется некоторое количество мочи. Спасибо. Мариана встала и взяла сумку и трость. Но тогда мне придется попросить, чтобы меня проводили в туалет. Да, да, конечно. Порывшись в шкафу, доктор Грейг протянула Мариане пластиковый стаканчик с крышкой. Потом, взяв ее под локоть, отвела к двери. «Вы ведь не одна пришли?» «Да, с сестрой». «Пожалуйста, не говорите ей протест, пока не нужно, а то разволнуется». «Миссис Фрейзер, вам не кажется, что сестре вашей лучше все же знать, каково ваше положение?» «Нет, не кажется. Поверьте, это только все усложнит. Но, может быть, отец ребенка?» «Нет». Отрезала Мариана. «Ничего быть не может. Если позволите, я сама разберусь со своей жизнью. Разумеется, решать вам». Подозвав сестру, доктор Грейг сказала. «Пегги, я хочу вот о чем вас попросить. Помогите, миссис Фрейзер, ладно?» И снова повернувшись к пациентке, продолжила. «Передаю вас в руки сестры Пегги. Она сделает все, что нужно. Если захотите что-то обсудить...» Приходите. Любые варианты, добавила она, многозначительно посмотрев на Марианну, что в данном случае не имело смысла. Увидев ее опустошенное лицо, доктор Грейк погладил ее по плечу. Удачи вам, миссис Фрейзер. Спасибо. Она бы мне сейчас очень пригодилась.